Глава вторая. НФЛ от мира видеоигр. Первый документально подтвержденный турнир по видеоиграм был проведен в 1972 году, когда группа студентов Стэнфордского университета сразилась в примитивном космическом боевом симуляторе Space War. За первое место победитель получил годовую подписку на журнал Rolling Stone. 30 лет спустя в Корее люди битком набивали стадионы, чтобы посмотреть, как их любимые игроки побеждают в интригующих и зрелищных матчах. К 2000-м годам возник термин «киберспорт». Он описывал соревновательный гейминг как таковой. Лучшие цифровые спортсмены могли зарабатывать на жизнь, к примеру, игрой в Quake или League of Legends. Игры Blizzard оказались в самом эпицентре киберспортивной революции, во многом благодаря повсеместному распространению StarCraft в Южной Корее. В начале нулевых корейский турнир World Cyber Games стал одним из крупнейших киберспортивных турниров на планете с призовым фондом в миллионы долларов, большая часть которых уходила на призы для StarCraft и WarCraft 3. К 2010 годам вокруг всех игр Blizzard образовались массовые киберспортивные сообщества. Даже World of WarCraft, которая обычно не ассоциировалась с такими соревнованиями, заглянула на огонек со специальным режимом, в котором игроки устраивали резню команд с помощью меча и магии. Компании-разработчики игр не очень понимали, что делать с развивающимся киберспортом и как его монетизировать. Морхейм обожал киберспорт, и его сильно радовали ежегодно проводимые турниры по Warcraft и StarCraft на блискон Однако собственные киберспортивные инициативы компании были довольно скромными. В 2012 году, после разрешения спора с Киспо, Blizzard запустила мероприятие StarCraft 2 World Championship Series, которая объединила различные международные турниры в одну большую организацию с проведением финальных матчей на Блискон. При этом компания ставила цель оказать культурное влияние и порадовать фанатов, а не создать прибыльный бизнес. «Меня никогда не спрашивали, сколько денег мы на этом заработаем или что там с рентабельностью», — говорит Илья Ротелли, исполнительный директор, помогавший запустить чемпионат. Жена Морхейма, Эми, возглавила отдел киберспорта, который постепенно расширялся и в итоге стал устраивать мероприятия по всему миру. Команда была вынуждена вкладывать больше средств в киберспорт по трем основным причинам. Чтобы защитить игроков от ненадежных сценариев, включавших в себя нестабильную карьеру и нарушение контрактов. Чтобы использовать отличную возможность по взаимодействию со старыми игроками и привлечению новых. Чтобы Blizzard позиционировалась как лидер в области киберспорта, если однажды он станет жизнеспособным бизнесом. В компании считали, что киберспорт пока не может приносить прибыль, но когда это произойдет, она должна оказаться в первых рядах. Профессиональный игрок в StarCraft Тревор Хьюстон стал известен как редкий участник киберспортивных турниров некорейского происхождения. Он же оказался одним из первых сотрудников нового киберспортивного отдела Blizzard. Он помогал организовывать мероприятия для World of Warcraft и Hearthstone, а вскоре начал работать над идеями для Overwatch, следующей большой игры компании. «Вопрос был не в том, станет она киберспортивной дисциплиной или нет», объясняет Хьюстон. «Мы думали, как нам лучше к этому подойти». Overwatch выглядела как вполне подходящая игра для киберспорта. В ней сражались две команды из шести человек, там имелся огромный потенциал для меняющих ход матча маневров и демонстрации личных навыков. Когда игра вошла в завершающую стадию разработки, Хьюстон с парой коллег начал рассматривать новую идею — профессиональную лигу, которой владела бы и управляла сама Blizzard. Директора отдела потребительского анализа Blizzard Нейта Нанзера заинтересовала эта инициатива. Последние несколько лет он потратил на изучение показателей, лежащих в основе киберспорта. Насколько игрокам Blizzard интересно соревнования, что именно им нравится смотреть и какова ценность всего этого. «Играя в Overwatch, я увидел все эти интересные параллели с традиционными видами спорта», — объясняет он. К концу 2015 -го года он объединился с Хьюстоном и небольшой группой других сотрудников, чтобы создать киберспортивную лигу overwatch взяв за основу Национальную баскетбольную ассоциацию или «Премьер-лигу». Эту новую лигу разделят на команды, каждую прикрепят к крупному городу, например, Нью-Йорку или Сан-Франциско, а игроки будут получать ежегодную зарплату и медицинскую страховку. Они начали переговоры о возможном партнерстве с NBA, которую тоже интересовал киберспорт. Следующим шагом было убедить Activision. Бобби Котик скептически оценивал киберспорт. В течение многих лет он и его помощники пытались выяснить у Морхима и других руководителей Blizzard, чем их так привлекают соревновательные игры. Но к осени 2014 года Котик изменил взгляды. Компания Riot Games, его сосед по Санта-Монике, организовала турнир по League of Legends, который собрал 27 миллионов зрителей. Почти вдвое больше, чем на финале NBA. В том же году International, ежегодный турнир по Dota 2 от Valve, собрал призовой фонд почти в 11 миллионов долларов и привлек 20 миллионов зрителей. Такие компании, как Evil Geniuses и Team Liquid, стали очень известными среди поклонников соревновательных игр. Но никто не мог взять в толк, как монетизировать все эти зрительские взгляды. Бобби Котик считал, что сможет решить эту задачу. Котик не особо и скрывал, что он не против начать развивать свою империю за пределами видеоигр и в 2015 году начал делать решительные шаги в этом направлении. Он основал кино и телестудию в недрах Activision Blizzard, пообещав создать кинематографическую вселенную Call of Duty. Также он нанял Стейси Шер, продюсера таких фильмов, как «Криминальное чтиво» и Эрин Брокович, чтобы она помогла на запуске. Эти события не связаны с фильмом-долгостроем «Варкрафт», снятым по мотивам первой игры. Фильм 2016 года разгромили после выхода. «Редко увидишь, как тратят столько времени, денег и передовых технологий, чтобы породить нечто настолько бездушное», пишет критик А.А. Даут для A.V. Club. Позже, во время презентации для инвесторов, котик рассказал о планах Activision стать чем-то вроде Дисней. Для этого он планировал использовать ряд взаимодополняющих бизнес-моделей, включая внутриигровую рекламу, что, по его заверениям, приведет компанию к амбициозному 15-процентному совокупному годовому росту в ближайшем будущем. Киберспорт тоже планировался как один из столпов величественной стратегии котика. Он привлек бывшего генерального директора ESPN Стива Барнштейна для запуска нового киберспортивного подразделения всей компании и объявил, что Activision планирует купить организацию Major League Gaming за 46 миллионов долларов, чтобы создать ESPN от мира киберспорта. ESPN – американский международный базовый кабельный спортивный канал. Чита Морхеймов не обрадовалась тому, что котик внезапно прекратил задавать вопросы об их небольших инвестициях в киберспорт и сам начал вливать в него огромные деньги. Морхеймы выступали против покупки Major League Gaming и утверждали, что стриминговая платформа организации не очень-то и хороша. Она определенно не стоила 46 миллионов долларов. Blizzard рассматривала инвестиции в Twitch, более популярную платформу для стриминга, но получила отказ. В итоге Twitch был куплен Amazon почти за 1 миллиард долларов, а Activision получила продукт более низкого качества. Тем не менее, этот разворот котика в сторону киберспорта мог сыграть на руку собственным инициативам Blizzard. Летом 2016 года Нанзер и его команда встретились с руководителем Activision, чтобы официально представить проект, который они назвали Overwatch League. Котику так сильно понравилась идея, что он сказал сотрудникам Blizzard, «Сотрудничать с NBA или каким-либо другим внешним партнером он не будет». Котик хотел, чтобы Blizzard сделала все сама, используя маркетинговые возможности Activision для создания своей NFL от мира видеоигр. Следом Котик нарядил еще одну бомбу. Первоначально Нанзар планировал продавать команды по 250 тысяч долларов за каждую. Его коллегам перспектива казалась сомнительной, ведь крупных бюджетов в киберспорте все еще не было. Нанзер же считал, что основанная на городах модель может принести достаточный доход, чтобы оправдать ценник. Котик сказал, что им следует стремиться к большему. «За франшизу нужно просить 20 миллионов долларов». Все были в шоке. Они собирались требовать с потенциальных партнеров 20 миллионов долларов за покупку команды Overwatch League. Большая часть планеты даже не знала, что Overwatch в принципе существует. Но Котик хотел привлечь миллиардеров, которые уже владели настоящими спортивными командами и могли привнести свой опыт в этот проект. Он понимал, что таких людей не будет заботить превращение 250 тысяч долларов в миллиончик-другой. С такими пустяками возятся только мелкие рыбешки. Окружение котика могла заинтересовать только перспектива превратить 20 миллионов в условные 100. Обратной стороной монеты было то, что каждая команда Overwatch стартовала с финансовых результатов в минус 20 миллионов долларов. Зловещее начало для бизнеса, где не имелось проверенной модели заработка. В ноябре того же года на церемонии открытия BlizzCon Морхем объявил, что компания ищет лучших игроков в мире и владельцев команд, которые сформируют Overwatch League. На втором этаже частного кинотеатра Нанзер выступил перед аудиторией владельцев спортивных клубов и влиятельных руководителей, включая хозяев футбольных команд New England Patriots Роберта Крафта и Лос-Анджелес Рэмс стена Кронке. Позже Крафт и его сын помогли котику убедить ряд других богачей присоединиться к лиге. Все это было довольно сюрреалистично, признается Нанзер, ставший комиссаром Лиги. В течение следующего года Activision Blizzard занималась созданием нового киберспортивного подразделения для Overwatch League, переманив руководителей из NFL и NBA вместо того, чтобы полагаться на существующую киберспортивную команду Blizzard. Такое решение вызвало недовольство ветеранов компании, потому что маркетингом и операциями стали заниматься их коллеги из Activision. В 2017 году Activision также поглотила подразделение потребительских товаров Blizzard — группу, отвечающую за продажу товаров и заключение сделок с внешними компаниями для лицензирования и разработки мерчендайза, как это было, например, с LEGO. Вице-президент Blizzard по потребительским товарам Мэтт Бичер назвал произошедшее «острием копья», намекая на грядущую масштабную консолидацию. Это было первое подразделение, которое напрямую оторвали от Blizzard и передали материнской компании. Котик не хотел отказываться от потребительских товаров. Вовсе наоборот, он велел подразделению стремиться превзойти традиционные виды спорта. Ожидания относительно доходов возросли, поскольку компания готовилась к созданию головных уборов, толстовок и кружек с символикой Overwatch League. «Мы нанимали людей направо и налево», — комментирует Бичер. «Это было просто дико». Волнения вырвая были ощутимыми. Еще бы, ведь Overwatch собиралась стать международным видом спорта. Лига продала 12 франшиз, каждая из которых была прикреплена к определенному городу в Соединенных Штатах или Азии. Среди покупателей числились как владельцы традиционных видов спорта, так и крупные киберспортивные организации, которых заманила идея протиснуться в первые ряды новой НФЛ. В течение первых двух лет матчи Overwatch League проходили на арене в бербанке штат Калифорния, а финал состоялся в Бруклине, штат Нью-Йорк. Попутно Лига набирала аудиторию и формировала лояльность фанатов к таким командам, как Нью-Йорк Эксерсиор и Сан-Франциско Шок. Первоначальный доход лиги приносила спонсорство и крупная лицензионная сделка на проведение трансляций, которую Activision Blizzard подписала с Twitch. На третий год существования Лиги планировалось перейти на модель «Дом и выезд». Когда команды будут играть в своих городах, можно продавать билеты и хот-доги тысячам болельщиков. В то же время планировалось выпустить продолжение Overwatch и вызвать новую волну интереса. Первый сезон Overwatch League начался в январе 2018 года, собрав за первую неделю внушительные 10 миллионов зрителей, а к лету было даже объявлено о начале трансляции вместе с ESPN. И тут же начали возникать проблемы. Владельцы команд жаловались на определенные правила. Например, Лига ограничивала их возможности по продаже спонсорских услуг, чтобы это можно было сделать единым пакетом. В НФЛ организация и ее комиссар помогали командам зарабатывать деньги, в то время как в Overwatch League аналогичные органы существовали лишь для того, чтобы деньги зарабатывала Activision Blizzard. Был особый фактор. Несколькими годами ранее корейская киберспортивная организация Киспа язвила, что лига — это FIFA, а Blizzard — всего лишь футбольный мяч. Но футбольный мяч не меняется, а видеоигры делают это постоянно. В отличие от FIFA, Overwatch League опиралась на группу разработчиков, у которых имелись собственные цели и приоритеты. Overwatch League самим создателем Overwatch казалось чем-то странным. Пару лет назад Джефф Каплан и его команда были потрясены отменой Titan, крупнейшей неудачей в истории Blizzard, которая, как говорил Каплан, глубоко и основательно повлияла на него. Теперь их творение стало центром масштабной инициативы, способной изменить представление о киберспорте во всем мире. Многие художники и программисты, трудящиеся над Overwatch, были рады поработать и над Overwatch League. Они создавали бренды, рисовали логотипы команд и даже создавали специальные инструменты, позволяющие игрокам смотреть матчи Overwatch с любого ракурса. Но вскоре стало ясно, что у team Force слишком много работы. От команды Каплана не только требовалось помогать с фичами и оформлением Overwatch League, но и создавать для игры героев и обновления, ведь за последние два года она сама по себе превратилась в живой сервис. Будто этого было мало, параллельно от них требовали заниматься разработкой Overwatch 2. Также имелась четвертая задача, которая тоже отнимала немало времени у некоторых сотрудников. Их заставляли курировать вспомогательные продукты, вроде коллабораций с LEGO и различных телешоу. Все это руководство Overwatch хотело контролировать лично. Несмотря на то, что Overwatch продавалась в коробках, как обычный продукт, Team хотела обновлять игру после выхода. Каплан пообещал фанатам, что с игроков никогда не потребуют денег за карты или героев. Вместо этого разработчики выпустили большую коллекцию косметических предметов, наряды, специальные фразы и победные позы для каждого персонажа. Для игры сделали так много различных предметов, вроде наклеек и звуковых эффектов, что казалось излишним размещать их на витрине магазина. Вместо этого их поместили во вдохновленные наборами карт Хардстоун коробки со случайным содержимым, также известными как лутбоксы. Игроки могли купить лутбоксы за реальные деньги в магазине Overwatch от двух коробок за 2 доллара до 50 за 40. Некоторые эксперты осуждают бизнес-практику, которая предлагает игрокам тратиться на микротранзакции, когда они уже заплатили за игру. Однако сама Overwatch щедро раздавала лутбоксы бесплатно, и разработчики сомневались, что прибыль от них окажется существенной. Впоследствии члены Team были шокированы, узнав, что благодаря лутбоксам доход игры перевалил за 1 миллиард долларов. Разработка новых героев и сезонных событий требовала больших ресурсов. Когда возникла Overwatch League, разработчики оказались в тисках. котика и его окружение предложили решить это способом, который они неоднократно применяли в разработке World of Warcraft — нанять больше людей. По словам Котика, им следовало создать вторую команду для работы над сиквелом, как это происходило с Call of Duty. В противном случае им следует удвоить или даже утроить численность команды, чтобы она могла справиться со всеми вызовами и оправдать ожидания игроков. Ставшие исполнительными продюсерами Overwatch Джефф Каплан и Рэй Греско считали, что чрезмерное расширение приведет к уничтожению внутренней культуры. А именно ее считали одной из главных причин настолько эффективной разработки Overwatch. Каплан лично подбирал сотрудников и хотел знать каждого члена команды в лицо. К 2018 году число разработчиков превысило 150 человек. Команда отказалась от дальнейшего расширения и объяснила это тем, что не хочет повторять ошибок Тайтан. Оба продюсера утверждали, что если половина команды будет работать над новыми крутыми штуками, в то время как другой половине придется оставаться в стороне и обновлять первую игру, то это подорвет моральный дух в коллективе. Втихую же разработчики подтрунивали над ситуацией и говорили, что не хотят превращать Overwatch в бездушную машину вроде Call of Duty. Позже некоторые сотрудники начали возмущаться Overwatch League, считая ее ненужной и навязываемой дополнительной работой. Во втором году в лигу пришло 8 новых команд, что означало необходимость создания новых логотипов, брендинга и тому подобного. Также росло и давление, поскольку владельцы команд попросили Team создать для каждого состава уникальную внутриигровую косметику, которую они смогут продавать отдельно. Возник конфликт интересов поддержки самой игры и ее киберспортивной лиги. Невозможно было выровнять приоритет этих задач, комментирует ситуацию Нанзар. Руководители Тим оказались не единственными, кто испытывал давление со стороны корпоративных хозяев. Весной 2017 года главный операционный директор Activision Blizzard Томас Типл ушел в отставку, хотя остался на посту вице-председателя Совета директоров, и напряжение стало нарастать еще сильнее. Хотя Морхим и другие топы Blizzard часто ругались с Типлом, порой он выступал в качестве противовеса котику и твердо говорил «нет» некоторым безумным идеям генерального директора. Типл любил повторять, что Котик — опрометчивый человек, но именно благодаря этому его качеству Activision добилась такого успеха за прошедшие годы. Задачей Типла было воплотить видение Котика в осуществимый план. Поначалу боссов Близзард радовал Коди Джонсон, преемник Типла. Несколько лет назад он был главой администрации Котика и произвел на начальство впечатление радушного и рассудительного человека. Но в апреле 2018 года Джонсон организовал выездную конференцию для руководителей всех трех подразделений Activision Blizzard — Activision Publishing, Blizzard и King. Темой обсуждения стала унификация. Конгломерат действовал как три автономных подразделения, и с помощью согласования деятельности его хотели сделать единым целым — единый ABK. Котик и его команда, не стесняясь, говорили о том, что Морхим понял много лет назад. Их босс не хотел, чтобы Blizzard оставалась независимой. Больше никто не обсуждал, в каком виде сохранить культуру компании. Одни лишь указания о том, как интегрировать ее в остальную часть Activision Blizzard. Это событие встревожило Морхема и остальное руководство Blizzard. Компанию и так начали покидать ключевые сотрудники. Например, руководители Хардстоун Гамильтон Чу и Бен Броуд. И все это грозило лишь новыми потерями. Другие исполнительные продюсеры и директора также выражали недовольство изменениями, которые Activision пыталась внести в Blizzard. Разгневанный Греско подал заявление об увольнении еще до окончания конференции, но позже его убедили взять творческий отпуск. После конференции Морхейм написал котику длинное электронное письмо, которое заодно перенаправил нескольким другим руководителям, где декларировал, Blizzard достигла переломного момента. «Я считаю, что поддержание культуры и магии Blizzard необходимо для сохранения преимуществ Activision Blizzard, организации, которая способна привлекать и удерживать лучшие мировые таланты, которая способна на постоянной основе создавать игры и дарить опыт высочайшего качества», — говорилось в письме. «Из-за нового направления деятельности ABK, а также ее более активного участия в жизни Blizzard, мне становится все труднее обеспечивать уверенность руководства и персонала в стабильности нашего будущего» как компании, ориентированные на инновации, в которой оберегается ее идентичность и культура. «Нам нужно добиться ясности и стабильности в отношениях между Activision Blizzard и самой Blizzard», добавляет он. К лету 2018 года даже рядовые сотрудники Blizzard смирились с реальностью, которую долгое время от них скрывали. Теперь Activision была повсюду. Впервые в истории компании начальство стало частенько направлять работникам письма, призывающие быть внимательными с бюджетами и сокращать как можно больше расходов. Пиар-специалисты должны были согласовывать свои действия с коллегами из Санта-Моники, прежде чем рассылать заявления или проводить интервью. Когда в ноябре 2018 года я готовился первым сообщить новость о том, что Activision Blizzard серьезно расширяет свою роль в деятельности Blizzard, я обратился в Blizzard за комментариями. Я получил комментарии, а затем со мной связались пиарщики Activision Blizzard с иным ответом. «Слушайте», — сказал я им, — «то, о чем я хотел написать, буквально происходит у меня на глазах прямо сейчас». Маркетинговый, юридический, кадровый и многие другие отделы стали отчитываться сразу и перед руководителями Blizzard, и перед Activision Blizzard, что вызывало всеобщее недовольство и путаницу. «Мы никак не могли взять в толк, кто должен отвечать за принятие решений», комментирует Винсент Франкер, глава сетевого и мобильного департамента Blizzard. С философской точки зрения четкого разделения не произошло. Некоторым сотрудникам новая точка зрения Activision Blizzard пришлась по душе, а другим нет. Более того, некоторые из самых преданных ветеранов Blizzard начали рассуждать, мол, компания слишком уж сильно печется о том, чтобы не затрагивать темы бизнеса в обсуждениях. «Все-таки компания теперь начала делать мобильные, условно-бесплатные и сервисные игры. В каком-то смысле мы разгрузились, потому что теперь команды могли сосредоточиваться на создании лучшего продукта из возможных», считает Тим Мортон, директор по производству StarCraft 2. Он считал, что отказ думать, скажем, о производственной стоимости кинематографического ролика в конечном итоге подорвет долгосрочную жизнеспособность игры. «Я считаю, разработчикам пошло только на пользу более близкое знакомство с экономикой», заключает Мортон. Подход Армена Зерзе оказалось настолько прямолинейным, а лучшие сотрудники Blizzard настолько упрямыми, что создавалось ощущение невозможности компромисса. Activision сосредоточилась на акционерах и оптимизации процессов, в то время как Blizzard была слишком предана своим игрокам и не дружила со строгими дедлайнами будто один человек говорил по-гречески, а другой по-английски, комментирует ситуацию один из руководителей Activision. Морхейм занимал пост президента Blizzard уже два десятилетия, и за это время он развил деловое чутье куда сильнее, чем могли бы предположить его прежние коллеги. Он также любил соревноваться, как и его коллеги из Санта-Моники, а одним из его увлечений была игра в покер на профессиональном уровне. Морхим потратил годы, пытаясь найти способы угодить котику и при этом не растерять то, что делала Близзард великой компании. Он был нацелен на то, чтобы извлекать из деятельности прибыль, как и все остальные, дает ему оценку Джо Хант, с той лишь разницей, что он не ставил прибыль во главу угла. Но руководители в Санта-Монике были озадачены настойчивостью Морхима. Он должен был прислушиваться к их советам, но вместо этого возводил баррикады. Отношения между компаниями ухудшились настолько, что Близзард начала сопротивляться даже разумным предложениям котика. По той лишь причине, что это мнение исходило от Activision. Томас Типл язвительно подчеркнул, что компании следовало изменить одну из ее ключевых ценностей на «каждый голос важен, если это голос Близзард». Котик не считал Близзард такой уж и успешной, как думали Морхейм и его команда, на каждое новое дополнение к World of Warcraft по-прежнему уходило два года, а других крупных релизов для заполнения пробелов так и не появилось. Прибыль Blizzard упала с 1 миллиарда долларов в 2016 году до 719 миллионов в 2017, затем до 685 миллионов годом позже. Из-за отсутствия других игр она была обречена упасть еще сильнее. Руководящему составу Blizzard было ясно, что-то грядет на горизонте, но они не были к этому готовы.